Глава 18 Казалось бы, Даша повидала роскошь в этом мире. Да и фантастический интерьеры, у предвидящий потряс воображение. Но великолепие зала для торжеств не могло не поразить. Из полинских размеров пещера с высоченными сводами, с которых спускались на толстых, перевитых между собой цепях, огромные люстры. Стены с живыми мозаичными картинами и черные полы, в которых, переливаясь, подмигивали звездочки. Даша с трудом удержалась от желания завертеть головой по сторонам, чтобы все рассмотреть подробнее. С первого шага в этот зал, наполненный асианцами, Дарья почувствовала десятки взглядов. Как будто тонкие иголочки вонзились в кожу. На лицах встреченных асианцев, как и в глазах, лишь равнодушие, и эти бесчувственные маски вызывали желание передернуть плечами, а еще лучше бежать подальше. Официальная часть, когда распорядитель представлял всех, кто работал в «Мире Хазан», прошла мимо Даши. Девушка, после того, как услышала свое имя на негнущихся ногах, боясь упасть, прошла в центр зала и, гордо вскинув подбородок, старалась отрешиться от происходящего. «Скоро все закончится, и я окажусь в объятиях Кассандра», — повторяла про себя, чтобы успокоиться. Равнодушное приветствие любимого, ее такой же безразличный ответ, и Каски, внув матушке и Даши, ушёл, затерялся в толпе своих соплеменников. Дарья старалась изо всех сил не искать его взглядом, но глаза все равно скользили по танцующим сеансам. Она даже не рассмотрела того, кто первый пригласил ее на первый танец. Круг по залу в объятиях чужого мужчины, который пытался вести непринужденную беседу, а Даша только и думала о том, что могла бы сейчас глядываться в глаза любимого и танцевать только с ним. Во время второго танца, который очень напоминал земной вальс, Даша постаралась сосредоточиться на партнере. Ей даже удалось поддержать легкую беседу с красивым асианцем, который не скрывал заинтересованного взгляда и открыто улыбался ей. А вот от третьего приглашения Даша не знала, как отказаться. «Арите и Фрита, вы прекрасно выглядите!» — кивнул подошедший к женщинам асианец. «Благодарю вас, лау Фаранеос!» — улыбнулась и Фрита. «Я заберу на танец вашу подопечную!» Не спросила, а поставил перед фактом осянец, и Ефрита благосклонно кивнула. «Для Дарьиной честь принять ваше приглашение». Зазвучавшие аккорды музыки для Даши напоминали мотив похоронного вальса. Она помнила этого мужчину. Во время работы в мире Хазан видела его несколько раз, но он никогда не приближался к ней. Зато Дарья тогда всем телом чувствовала его взгляд, сканирующий, препарирующий, продирающий до самого копчика. От него бежали по коже не мурашки, а жалящие скорпионы. «Где ваш кулон?» Внезапный вопрос от сеанса заставил Дарью вздрогнуть. «Под платьем. Он не вписывался в ансамбль наряда, и пришлось его спрятать». Не поднимая взгляда, отчиталась Дарья, и едва не сбилась шага. В последнюю секунду успела оторвать ногу от пола, чтобы на нее не наступил мужчина. Последние аккорды, и Даша не успела облегченно выдохнуть, как он по-хозяйски взял ее ладони и уложил на сгиб своего локтя. «Прогуляемся. Мы с вами не успели побеседовать». «Но мне надо предупредить Орита и Фриту». Даша беспомощно обернулась, ища взглядом мать Кассандра. «Не стоит. Я уже сделал это». Мужчина вывел Дарью на балкон, и за их спинами опустилась тяжелая портьера, отрезая от праздной толпы. Дарья отчаянно искала путь отступления, чтобы избежать разговора с сеансом. Но, как обычно, в минуты крайней надобности идеи разбегались от нее испуганными тараканами. Ей было до одурения страшно. Волновалась, что может ненароком выдать себя или ляпнуть то, что впоследствии обернут против, да и сам мужчина пугал девушку до да икоты. Властная подавляющая аура прижимала к земле, заставляла опустить голову и отводить глаза. Пока Даша терзалась страхами, осянец подвел ее к балконному ограждению. Дарья тщательно, следя, чтобы ладони не дрогнули, положила их на перила. Итак, сита Дарина, расскажите мне о себе. Вкрадчиво повелел мужчина, заложив руки за спину и устремляя на Дашу, пронизывающий острый взгляд льдистых глаз. «Что именно вас интересует, Лао?» Дарья похвалила себя за то, что ее голос не дрогнул. «Ваша семья. Каким образом и когда проснулся ваш дар? И кто привел вас на Орион?» Подсказала сианице и Даша, тщательно подбирая каждое слово, начала свой рассказ. Не стала скрывать что-либо о своей прошлой жизни, не о том, как попала в этот мир, ведь после того, как вернулась из мира Хазан, ее допрашивали, и вся информация могла быть известна о сианцу. Она не сказала только о том, как в первые дни пребывания на Орионе пили ее эмоции, подвергали эмоциональным пыткам. Об этом эпизоде ее жизни знал только Кассандра, и он же когда-то запретил рассказывать об этом. Почему? Даша не знала ответа. Почему вы умолчали, что видите энергию? Внезапно прервал рассказ Даши о сианец, от чего девушка сбилась и вскинула на него испуганно удивленный взгляд. Но я не скрывала. Именно так я и нашла цветы в мире Хазан. «Вы умолчали о том, что видите не только энергию растений, но и ту, что испускают все живые существа. Как вы посмели скрыть данный факт?» Мужчина резким движением приблизился к Дарье и навис над девушкой, яростно сверкнув взглядом. Ну, я... я...» Залепетала Даша, сглотнув, все же выдавила. «Я вижу только энергию растений». «А вот Кассандра утверждает другое. Так что вы лжете. Мелькнувшую мысль, что любимый мог рассказать правду о ней, что он предал, Даша сразу же задавила и, стиснув зубы, опустила голову. «Я не знаю, зачем Лао Кассандра так сказал. Я клянусь вам!» Девушка всхлипнула. От переизбытка эмоций она действительно начала ронять слезы. «Я вижу только энергию растений. Лао Кассандра, возможно, меня неправильно понял. Или есть другая причина. Но я не лгу вам!» Скинула голову, чтобы продемонстрировать слезные дорожки на своих щеках. Баланты, подобные вам, видят не только энергию растений», — продолжал давить мужчина, но Даша мотнула головой, отрицая. «Но я нет. Возможно, их наследие сильнее. Я даже не знала, что эту энергию вообще можно видеть. Я всегда считала, что волны можно только чувствовать». С очередным всхлипом едва не выкрикнула Дарья. «Тише, тише». Вдруг примеряющий проговорил осянец и, удержав девичий подбородок, аккуратно вытер костяшками пальцев влажные дорожки на щеках. «Я вам верю, Дарина. Не стоит плакать, ведь вы не хотите вернуться в зал с красными глазками». «Не хочу», — едва слышно прошептала перепуганная мужскими прикосновениями девушка. «Как вам живется у эфриты?» Отстранившийся сианин сделал пару шагов в сторону. «Арите очень добра и благородна. Я очень признательна ей за кров», — уже более спокойно ответила Даша. Мужчина задал ей еще несколько отстраненных вопросов и только потом сопроводил в зал, где звучала музыка и сеансы кружились танцы. Дарья даже не подозревала, что в этот момент мужчина тщательно обдумывает весь их разговор. Будучи приближенным паладином к триаде, он за долгое время службы научился определять все невербальные сигналы тела, выдающие каждое живое существо. Жесты, мимика, изменение тембра голоса, подрагивание рук и ног. Паладин остался доволен разговором. Он был уверен. И Номерянка до жути боялась его, но не лгала. Что-то утаила, умолчала. Но лжи он не распознал. Казалось бы, Даше можно наконец спокойно выдохнуть и порадоваться. все таки она выдержала нелегкое испытание. Но среди танцующих она неожиданно заметила Кассандра. Любимый вальсировал с прекрасной осянкой. Тонкая, изящная. Она двигалась в объятиях Кассандра так, словно не ступала на пол, а парила. Горький ком подкатил горло Дарьи, и чтобы не расплакаться, она быстро отвела свой взгляд. «Арите!» — прозвучал голос ее сопровождающего в тот момент, когда они подошли к сидевшей на удобном диванчике Ефрите. Та благосклонно кивнула, завидев их. «Возвращаю вам вашу подопечную и надеюсь на то, что вы положительно рассмотрите мое предложение». «Я подумаю, Лао». Лучезарно улыбнулась женщина, а Даша, удивленно моргнув, поняла, что Ефрита флиртует со сеансом. Обменявшись с ним любезностями, Эйфрита, распрощавшись с мужчиной, поднялась и поманила девушку за собой. «Дарина, хочется подышать свежим воздухом. Составь мне компанию». Предложила осянка, но не успели они отойти от ряда диванчиков, как подошла та самая девушка, которая танцевала с Кассандром. Дарья, чувствуя жгучую ревность, спилась в осянку взглядом, придирчиво рассматривая соперницу и ища недостатки. «Только вот ни единого изъяна не могла найти». Гордая, но негорделивая осанка, изящная фигурка с округлостями в нужных местах, высокая, как и все сеансы, из с изумительно гладкой кожей, которая словно сияла. Роскошное платье незнакомки выгодно облегало и подчеркивало все достоинства девушки, а белоснежные длинные волосы волнами спускались ниже поясницы. «Ифрита, приветствую тебя!» Улыбаясь, пивучи проговорила осанка, и когда мать Кассандра обернулась, на ее губах заиграла такая же добрая, приветливая улыбка. Эвридика, я рада тебя видеть. Ты сегодня прекрасна, впрочем, как и всегда». Одарила она девушку комплиментом, и та довольно повела плечами. «Благодарю. Хотела обсудить кое-какие мелочи предстоящего торжества и попросить повлиять на Кассандра, чтобы приблизить дату». «Ох, дорогая», — отозвалась Сифрита в то время, когда Даша, замерев, ловила каждое услышанное слово. «Давай обсудим этот вопрос наедине. Я буду ждать тебя в зоне гостиных». У Дарьи так изудела расспросить Ефриту об этой Эвридике, узнать, кто она и какие отношения ее связывают с Кассандром. Но вокруг было слишком много сеансов, взгляды которых Даша ощущала всей кожей, и пришлось отложить расспросы на вечер. Молча позволила отвести себя в сторону групп беседующих дам и перепоручить опеку над ней подруги Ефриты, дофейне. Пожелая Матрона с благожелательностью начала расспрашивать Дашу обо всем на свете. О земле, о Даре, о мире Хазан, где растут удивительные цветы. От посыпавшихся на нее вопросов у Даши даже разболелась голова. Когда же Матрона, услышав от Даши, что в зале душно, сразу же предложила. «Дорогая, пройдем в оранжерею, там свежо, и можно побеседовать спокойно, любуясь на экзотические растения». «Арита -да дофейна». Послышалась за их спинами, и Даша, обернувшись, увидела того самого сеанса, с которым танцевала второй танец. «О, как же я рада вас видеть, Алектос! Просияла пожилая женщина улыбкой. Хотела вашу спутницу пригласить на танец, если, конечно, прекрасная Дарина не против. Молодой мужчина обольстительно улыбнулся Даше и не успела она ответить, как вмешалась Дофейна. «Сожалею, но девушке стало душно. Мы как раз собирались прогуляться по оранжерее, и будем рады, если вы сопроводите нас». «С превеликим удовольствием». Отозвался Олектос, подставляя Даше локоть, и девушка, бросив тоскливый взгляд в сторону танцующих ассианцев, и, и, не увидев Кассандра, положила на сгиб локтя свою ладошку.